Эгосум кхисум. Аз есть сущий. Третья книга стихов. 1921-1922 годы. Предисловие. Я знаю, что многие читатели встретят мои стихи с негодованием, что авторы объявят безнравственным человеком, а его книжку общественно вредной. Такой подход к делу будет, однако, вполне правильным. Дело поэта, как и всякого художника, состоит не в том, чтобы строить или переустраивать жизнь, и не в том, чтобы судить её, а в том, главным образом, чтобы отражать её проявления. В жизни же, как известно, всегда было, есть и будет наряду с тем, что считается прекрасным и добрым, и то, что признаётся безобразным и злым. Художник в моменты творчества по существу своему чужд любой морали, волен изображать любое проявление жизни. Доброе рядом с злым, отвратительное наряду с прекрасным. За сюжеты и темы поэта судить нельзя. Невозможно, немыслимо. Судить его можно лишь за то, как он справился со своей темой. Я в моей книжке беру современного человека во всей его неприкрашенной наготе, рождённые и воспитанные в нездоровых и неестественных условиях, созданных развитием капитализма. мы вплоть до самых лучших из нас не свободны от эгоизма, от известной косности и распущенности, от склонности к различного рода эксцессам и тому подобное. Поскольку я являюсь общественным деятелем, хотя бы, например, в качестве сотрудника советских газет, я боролся и борюсь с такими антиобщественными навыками и склонностями. Но поскольку я выступаю в качестве художника, желающего отразить психологию, скажем, кутила или дошедшего до предельной черты эгоиста, тем более если я говорю от лица подобных типов. Я не могу в то же время судить их и подчёркивать в моих стихах, что эти типы плохи и что их ощущения, переживания и действия суть зло. Если я передаю настроение загулявшего литератора с восторгом говорящего о своём загуле, Это отнюдь не значит, что я воспеваю его и утверждаю как нечто положительное. Я только остаюсь в пределах художественной добросовестности. Я только рисую, а судить о нарисованном мною образе с моральной или общественной точки зрения предоставляю читателю. Убеждён, что нарисованные мною образы и выраженные мною ощущения современного среднего человека никого не соблазнят и никому не повредят. и и распутники будут и без наших стихов предаваться кутежам и распутству а людей к этому органически не склонных не увлечёшь в эти дебри никакими картинами никакими стихами ко всему изложенному пресовокупляю что основная идея моей книжки далека как от воспевания зла так и от пессимизма об этом с достаточной ясностью говорит заключительное стихотворение книги да в современном человеке много гадкого но он не гад Он всего-навсего гадкий утёнок из Андерсовской сказки, то есть существо, ещё само не знающее, насколько оно прекрасно и какие великие возможности скрываются в нём. И наконец, ещё одно замечание по поводу стихотворения Радость жизни, в котором упоминается имя Гумилёва. Стихи эти были написаны более чем за месяц до смерти Гумилёва, и тогда же я читал их моим литературным знакомым. Отсюда ясно, что никакого отношения к политической деятельности Гумилёва и к её драматическому концу мои стихи не имели и не имеют. По поводу нелепой и преступной авантюры, в которой принял участие Гумилёв, я высказался в своё время на страницах Красного Балтийского флота 10 сентября 1921 года, номер 90. И мнение моего об этом деле не меняю. И не вижу никакой надобности в том, что я не могу сказать, чтобы делать из имени Гумилёва нечто неприкосновенное. Александр Тиняков, 7 июня 1924 года, Ленинград. Любовь к себе. Я судьбу свою горькую, мрачную, ни на что не желаю менять. Начал жизнь я мою неудачную, я же буду её и кончать. Больше Бога, героя и гения, обожаю себя самого. И святей моего поколения нет на нашей земле ничего. Ни удач и мои, и пороки, и немытый в расчёсах живот, и бездарных стихов моих строки, и одежды заношенной пот. Я люблю бесконечно, безмерно, больше всяких чудес бытия. Потому что я знаю наверно, что я это я. Я не лучше других, не умнее Не за силу и доблесть мою, я любовью к себе пламенею и себе словословие пою. Я такой же бессильный и тленный, я такая же тень бытия, как и все в бесконечной вселенной. Но я это я. Ноябрь 1921 год. Радость жизни. Еду тут на встречу мне гробики полны, в каждом мертвец молодой. Сердцу от этого весело, радостно, словно берёзки весной. Вы окалели собаки несчастные, я же дышу и хожу. Крышки над вами забиты тяжёлые, я же на небо гляжу. Может в тех гробиках гении разные, может поэт Гумилёв. Я же презренный и всеми оплёванный, жив и здоров. Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь, падалью полный червей, но пока жив, я лекую над трупами раньше умерших людей. 28 июля 1921 год. Я гуляю. Пышной юбки, алые губки, лихотренькает рояль, проституточки голубки. Ничего для вас не жаль. Я писатель, старый идол, 30 дней в углу сидел, но аванс издатель выдал, я к вам вихрем прилетел. Я писал трактат о Будде, про Тибет и про Китай, но девчонок милых груди слаще, чем буддийский рай. Завтра снова я засяду за тяжёлый милый труд. Пусть же нынче до упада девки пляшут и поют. Кто назвал разгул пороком? Думать надо, что дурак. Пойте, девки, песни хором, пейте, ангелы, камьяк. Все на месте, все за делом и торгует всяк собой, проститутка с отвратным телом, я талантом и душой. И покуда мы здоровы, будем бойко торговать. А коль к нам ханжи суровы, нам на это наплевать. Январь 1922 год. Homo sapiens. Существованье беззаботное, в удел природа мне дала. Живу двуногое животное, не зная ни добра, ни зла. Всегда покорствую владыке я, который держит бич и корм. И чужды мне стремленья дикие, и жажда глупая реформ. Услышу слово коль про Бога я, я только прыскаю в кулак. Тья мысль бездарная, убогая. Могла в пустой поверить знак. В свои лишь мускулы я верю и знаю сладостно пожрать. На всё, что за телесной сферою, мне совершенно наплевать. Когда ж промчатся дни не многие и смерть предстанет предо мной, то протяну спокойно ноги я и мирно сделаюсь с землёй. Сентябрь 1921 год. Моление о пище Уха во всю жизнь может не слышать звуков тимпана, лютни и флейты. Зрение обойдётся без созерцания садов. А боняние легко лишается запаха розы и базилика. А если нет мягкой полной подушки, всё же хорошо можно заснуть положивший в изголовье камень. Если не найдётся для сна подруги, можешь обнять руками себя самого. Но вот бессовестная чрева, изогнутая кишками, не выдерживает и не может ни с чем примириться с ади пищи сладкой пищи вкусной даруй мне судьба моя и любой поступок гнусный совершу за пищу я я свернусь баранним рогом и на брюхе поползу насмеюсь как хам над богом оскверню свою слизу в сердце чистое нагажу крыльья мыслям остегу Совершу грабёж и кражу, пятки вылежу в рагу, за кусок канины с хлебом или за фунт гнилой трески я порвав все связи с небом, в ад полезу, в батраки. Дайте мне ярма на шею, но дозвольте мне поесть, сладко сыто молокаею и горька без пищи честь. Ноябрь 1921 год. Нет распределения справедливости, нет ни добра и зла, ни награды и наказания за добрые и злые дела. Макхали Гассала За веком век Христовы слуги, добро венчая, зло клянут, и, заключившись в тесном круге, творят над миром страшный суд. Я их заветы отвергаю, добра от зла не отличаю. И всё же я, несомненно, жив и даже весело играю. И даже в горесть тех счастлив. Я знаю, в мире бесконечном наш человеческий аршин не может измерять глубин. И вижу брата в каждом встречном, постигнув вещую науку, преодолев земную муку, разрушив тесную тюрьму. В святом жму я крепко руку, убийце руку крепко жму. Октябрь 1921 год. Без морали. Всё, в чём есть морали привкус, мне противно и смешно. И гнилым христовым духом для меня осквернено. Лишь глупец или худосочный спросит: "Жизнь зачем дана?" Мудрый, сильный и здоровый жизнью пьян, как от вина. Без сомнений и вопросов он проводит ночь и день. Ежели ж станет на пороге ранней смерти злая тень, отмахнётся он от гостей. А колгост я не уйдёт, он спокойно сложит руки, стиснет зубы и умрёт. Февраль 1922 год. Всё мило и свято. Всё мило для мудрого в мире, всё свято для чистого в нём. Сидеть ли, наевшись в сартире, упиться ль до хмеля вином, или с девкой публичной распутной на грязных возлечь простынях и крязя отдавшись минутной забыться в животных страстях в железку в притоне среди пьяниц играть до рассвета а там завидев на тучках румянец подняться навстречу лучам и выигрыш бросив бродягам уйти на раздолье полей бродить по безлюдным оврагам вникая в жужжанье шмелей слагая певучие строки о боге о вечной красе о сказочном Дальнем Востоке, о нашем российском, о все. И снова в столицу вернуться, в редакции взять гонорар, и снова вином захлебнуться, и вновь погрузиться в угар. Всё мило, всё чисто и свято, и совести нет никакой, и сердце восторгом объято пред милой земной красотой. Январь 1922 год Моим гонителям насолил я всем со сбытком, крайним, средним, правым, левым, все меня отвергли с гневом и подвергли тяжким пыткам: голод, холод, безодрёжье. В снег ступаю пяткой голой, сам же песенкой весёлой прославляю бездорожье. И в ответ на все страдания я скажу: хоть как терзайте, хоть возьмите, расстреляйте, я свободное создание. Нынче левый, завтра правый, послезавтра никакой, но всегда слегка лукавый и навеки только свой. Январь 1922 год. Долой Христа! Палестинский пигмей худосочный, надоел нам жестоко Христос. Радость жизни он сделал непрочной, Весть об аде он людям принёс, Но довольно возиться с распятым, И пора уж сказать, он не бог, Он родился и вырос проклятым, По-людски веселиться не мог, И без дела бродил по дорогам, И в душе был мертвей мертвеца, И, ютясь по глухим синагогам, Проповедовал близость конца. В наше время его посадили К сумасшедшим за крепкую дверь, Ибо верно б теперь рассудили, что он был вырожденец и зверь. Но тогда его глупые речи и запачканный грубый хитон поражали сильнее картечи истеричных подростков и жен. И хоть взял его царственный Ирод и распял его мудрый Пилат, все же был им в сознании вырыд, отвратительный, мерзостный ад. Но довольно садистом и чтили. Много крови он выпил, вампир, да гнивай же в безвестной могиле. Без тебя будет радостен мир. Февраль 1922 год. Zum Quickwe. К проблеме любви и смерти. Любить и ненавидеть глупо, явленья мира все равны, и лик прелестнейшей жены ничем не лучше лика трупа. Но я в жену желание вдуну и по лику с собою спать. Для трупа же иная стать. Взгляну, нюхну и только сплюну. Октябрь 1921 год. Гадкий утёнок. На мотив сказки Андерсена. Я гадкий и грязный утёнок, живу я на заднем дворе. Мой голос пронзительно звонок, и будет других на заре. Но только что птичник проснётся, И жизнь по углам закипит, Судьба надо мной засмеётся, Гусыня змеёй зашипит. Щипнёт меня злобная утка, Оглушит индийский петух, И станет мне горько и жутко, Поникнет обиженных дух. Стараясь птичнице грозной Не броситься даром в глаза, Прижмусь я за кучей навозной И в очи застелит слеза. Но чую под крыльями силу, и сердце трепещет в груди. Не нынче, так завтра могилу сыщу я себе впереди. Я видел парящих высоко, прекрасных и царственных птиц. Они прилетали с востока, и пал я молитвенно ниц, вот кем-то гонимой судьбою, от муки сердечной тени, на крылышках трепетных взмою и крикну: "Убейте меня!" Забылся я, гадкий утёнок, и вскрикнул, и вздрогнул я сам, как голос мой мощен и звонок, как тянет меня к небесам. Ноябрь, 1921 год. После словия. В моей книге высказана некая несомненная правда. Но правда не есть истина, это читатели должны помнить, во-первых. Во-вторых, я предвижу, что иные читатели презриливо улыбаясь будут говорить: "Это автор про себя писал". Несомненно, так. Конечно, я писал и о себе. Что бы я был за урод, если бы мне были чужды переживания, изображённые в моей книге. Но всё же, больше я писал о тебе, читатель-современник. Александр Теньяков, 1 февраля 1922 года. Петербург. примечания. Перевод заглавия Аз есть мссущий. Исход, третья глава, стих 14. В стихотворении Долой Христа о том, что вечный ад появляется впервые в так называемом Новом Завете, смотри в книге А. Немоевского Бог Иисус. Государственное издательство Петербург, 1920 год. страница 38 Конец книги